Глава 22. Темный город несся навстречу. Автомобиль с тускло светящимися фонарями качался и прыгал на выбоинах разбитой мостовой. У казарм шатались люди, слышался пьяный крик. Какая-то женщина то плакала, то ругалась последними словами, отбиваясь от красноармейцев. Чем ближе подъезжали к окраинам, тем становилось безлюднее. На обводном канале, пустом без лодок и барок, не было ни души. У Балтийского вокзала проскользнуло несколько темных теней с мешками и котомками, и хрипло и порывисто свистал за высоким забором паровоз. Потом пахнуло свежестью осенних полей, гнилою капустой, мусором, крепким запахом воды, камыша и моря. Автомобиль катился по Петерговскому шоссе. Пошли пустыри, каменные верстовые столбы, раскидистые, белоствольные, голые березы. Ивняк глухо шумел по канавам, пахло болотом. Показались сады, дачи, белые ворота Сергиевского монастыря. Дорога стала лучше, крепче. Лужи на выбоинах сверкали белым пузыристым льдом и трещали под автомобилем. Потянулись темные деревья парков, дач, пожарная команда, каменный мост над шлюзами, где глухо шумела, низвергаясь водопадами вода. А влево темнело широким простором Стрельнинское озеро. Потом опять были дачи и поля. Шоссе обступили кусты и деревья Михайловского и Знаменского парков. Старинные ворота двумя каменными столбами приняли автомобиль, и по обеим сторонам тесно стало деревьям парка Александрии. Пахло мхом, елью, сыростью. Потом автомобиль запрыгал по выбоинам Петерговской улицы. Пошли дачи, дворцы, плац. Какое все это было знакомое, Таня, с детства родное. Свидетели ее игры, шалости и с братом Колей проносились мимо неё. Сколько воспоминаний будили эти темные лиственницы и пихты, эти таинственные ели петерговских ремизов. Здесь каталась она верхом на маленькой пони с отцом и матерью. Здесь они ездили в шарабане, и здесь она ребенком научилась свято чтить царскую семью. Образы отца, матери, их лошадей, ее прелестного пони Ральфа, образы брата как призраки обступили ее. Их всегда покрывал призрак того, кто царил над всеми ними. Образы царей вставали перед Таней, когда она мчалась по шоссе, приближаясь к Петергофу. И все они умерли. Какое все это было родное и милое. Здесь на плацу учились кадеты. Здесь Коля и Таня ходили смотреть, как перебегали кадеты в белых рубахах, как штурмовали они дачу Мурузи. Здесь бывали смотры, конные состязания, и через высокие валы и заборы перелетали офицеры на нарядных лошадях. В Троицын день и в день Петра и Павла гулко звенели колокола высокого квадратного коричневого собора, и на плацу, украшенному зелеными гирляндами и пестрыми флагами, появлялись прекрасные полки гвардейской кавалерии. Были праздники, гремела музыка, слышалась песня, А под вечер, по улицам, в расстегнутых мундирах салами лацканами ходили пьяные уланы и конногренадеры. Но они не были страшны. Они улыбались простоватыми улыбками, они были славными, добрыми, русскими солдатами. Это было тогда, когда двуглавый орел выселся над дворцами. А теперь, теперь, когда не стало царя, и во главе народа стал страшный, кровавый, пахнущий трупами Ленин. Перед глазами Тани поплыли призраки недавнего прошлого, убийство царской семьи, обгорелая поляна в глухом лесу и ее поиски хотят чего-либо, что дало бы ей надежду, что тот ужас, о котором шепотом говорили в Екатеринбурге, был неправдой. Потом почти два года при армии Колчака Жуткое сознание, что и те, кто шли спасать Россию, кто называли себя белыми, говорили плохо о царе и постоянно повторяли «к прошлому возврата нет». Но что же должно прийти на смену этому прошлому? Колчак предан союзниками и чехословаками, изверски расстрелян, подло, гадко. Кругом кровь, измена и подлость, жизнь украдкой в сибирской деревне и медленное путешествие на юг. Куда-нибудь, где еще есть Россия, непотаенная, не замученная, не заеденная в шами, не больная гнойными ранами, не затравленная и залитая кровью, но Русь свободная, где гордо реют русские флаги и где можно говорить о прошлом. У Тани был покровитель, влюбленный в нее солдат-красноармеец, жалкое, полудикое существо с широким скуластым лицом. Покрытым глубокими оспинами, он провел ее как нянька через всю бушующую страстями Россию и доставил в Москву. Встреча с Пестрецовым. Пестрецов ей сказал, что ее отец будет служить в Красной армии. Жизнь у тетки в кривом переулке на Арбате в уплотненной квартире. Жизнь подачками от Пестрецова и продажей вещей тетки. Потом был арест, скучное пребывание в обществе 30 женщин и наблюдение, как под влиянием голода, падали одна за другой и уходили на службу советской власти. Известие о мученической смерти отца. Оно не поразило ее. Когда узнала она подробности смерти отца, была только одна мысль в ее мозгу. И мысль эта была радостная и гордая. Не сдался отец, не предал Христа, умер, как и жил, героем. Таня знала, что ее ждет смерть, и готовилась к смерти. И тут было что-то такое нелепо-дикое, что теперь, когда почти год прошел с тех пор, Таня вспоминает об этом и не может понять, как могло все это быть. Однажды утром к ней пришел ее обожатель, красноармеец Фома Сисин. И он похудел, и как-то постарел. изрытое лицо его, круглое, скуластое, безбровое и безусое, бабье лицо — Стало еще некрасивее. «А я тебе, товарищ, вошу принес, сказал он, доставая коробочку. «Хорошая воша, тифозная. Я достал у товарища с большие деньги. Она испытанная. Кого укусит, беспременно заболеет. Така воша. Пять красноармейцев через нее от службы домой уволили. Я для тебя достал». «Зачем мне?» — содрогаясь, сказала Таня. Круглое белое лицо близко придвинулось к ней, Широкий рот открылся и обнажил ряд редких гнилых зубов. «Тебя приказано в Питер доставить. Слышь, комиссар тебя пожелал в содержанке взять. Значит, будет, ну... А я не хочу. Хочу, чтобы ты чистая была. И коль не я, так и никто другой». Сисин говорил, не стесняясь, все называя своими простыми мужицкими именами. Как в этом государстве говорили все, потому что давно условия жизни стали таковы, Что понятие о стыде утратилось. А вот ты эту вошу пусти, и, значит, тифом заболеешь. А там ничего тей не будет. Та не пустила этих в шей. Таня была больна тифом. Та не лежала в госпитале с обритой головой. Та не была при смерти. Два век культура. Она едет в автомобиле. К ее телу мягко прижимается вышитый шелками батист, дорогой мех окутал ее шею, в сверкающих над морем лучах прожектора маячат мачты беспроволочного телеграфа. Страна, по которой она едет, провозглашена самой свободной страной в мире. В ней нет собственности, это социалистический рай. Еще недавно в ней был знаменитый английский писатель и восхищался ее устройством. И в ней для того, чтобы освободиться от самого гнусного рабства, От позора гаремной наложницы нужно было пустить на себя зараженную тифом ВОЖ. Европа, торговые сношения, признание советской власти и ВОЖ-спасительница. Кошмар? Нет, торжество социализма. Милый Фома Сисин, а ведь ты спас меня. И сейчас кто эти люди, которые спасли меня? Этот молодой офицер... Солдат худой и длинный, юноша-шофер. Почему они спасли меня? Почему Полежаев с ними? И Николи с ними, или они с Никой? Они ехали полтора часа, и она ни слова не сказала с Никой. Она боялась узнать подробности, боялась услышать, что он, кого она так любила, был с ними, служил под красным знаменем, поклонился дьяволу. Она очнулась от дум. Автомобиль стоял среди поля. Недалеко был морской берег, порывами налетал ветер, выл и шумел в ушах, глухо ракатали волны. «Ну что, друг, и вы с нами?» — сказал Ника, обращаясь к шоферу. Шофер смотрел на Нику, и лицо его было бледно, борьба шла в нем. «Нет», — глухо сказал он, — «не могу. Мать у меня там, братья маленькие. Что же вы будете делать? Отпустите меня, вернусь к Рахматову, расскажу все, как было». «До утра за вами не поспеют, а там вам все равно ничего не будет». «Пусть будет так», — сказал Осетров. «Прав, мальчик? Если он удерет, его мать прикончит. А так, пусть показывает. Открутится. Влезайте, барышня». «И, слушай, Николай Николаевич, посиди здесь с барышней немного, а я с Железкиным пойду отыскивать Топоркова. Вместе-то пойдём, напугаем его. Ведь я его и так два раза арестовывал. Да все он откупался. Он наш, перевозом занимается». Десять тысяч царскими берет за персону. Перевезет, а потом пьет мертвую. А офицер был. Кадровый. Гвардеец. Дворянчик. пружуй Так, до скорого. Крикну хоп-хоп. Отзывайтесь. Автомобиль повернул назад и скрылся в темноте ночи. Полежаев и Таня остались одни.